ждал его. Он писал императрице настаивал на его поездке. И вот он сам встает, протягивает навстречу Дмитрию руки. Есть такие люди, которые упражнения в музыке считают непристойным и опасным. Но чем они доказывают такое свое мнение? Трудностью музыки. Почему и не должно бы ничему учиться, что только трудно, злоупотребление музыки? Почему надлежал бы бросить все науки ветреным поведением музыкантов? Что должно думать о последнем доказательстве? Что оно крайне глупо. Между музыкантами много великих, разумных, искусных и честных людей, которые нередко употребляемы были к исполнению великих государственных дел или которые по личным их качествам похваляются. Так разъяснялось в книге «Краткое понятие о всех науках для употребления юношеству», изданное в 1774 году в Москве. Дмитрий Бортнянский претендовал на звание совершенного музыканта, но знание теории и практики ему еще предстояло заиметь. Пошли один за другим долгие месяцы обучения. Бортнянский занимался контрапунктом, играл на клавесине органе, регулярно посещал венецианские театры, не пропускал ни одной важнейшей премьеры. Любил захаживать он в собор Святого Марка, чтобы послушать оперных певцов, исполнявших там за несколько цехинов партии из мессах. В рождественский сочельник собор богато иллюминировался, по стенам зажигали сотни свечей, на мессе, внимая солистам, присутствовали венецианский дож, послы и папский нунций Ученические опусы юного музыканта становятся все более профессиональными, самостоятельными. Галуппи, его современный композитор Чарльз Берни, однажды сравнил с Тицианом, внедрял в своего подопечного выработанный им принцип. Утонченность, ясность и хорошая модуляция, что, по сути, означало умение сочетать простоту и ясность музыкальных фраз с едва уловимой, но впечатляющей игрой мелодии. И за дня в день, систематически, Бортнянскому приходилось работать над композицией. Но начинающему контрпунктисту еще не позволялось выступать с большими законченными вещами. Время от времени он покидает голубь, который позднее получит из России за труды по обучению Дмитрия Бортнянского тысячу цехинов – Музыканта ждут пантийские болота, старательно ухоженные огороды и сады, агро-романо, все то, что окружает древнюю итальянскую столицу, Рим, без признания которого ни один из композиторов не считается модным. Он участвует в работе здешних Академии капеллы, о которой Пьетро Метастазио как-то писал. Когда певцы папской капеллы, с молодых лет также обученные по новейшей школе, принимаются в сей хор, то им надлежит под страхом строжайших наказаний совершенно отрешиться от всех награждаемых рукоплесканиями прикрас обыкновенного пения и приучиться укреплять и поддерживать самый голос. Бывает Бортнянский также в Болонье, и во Флоренции, в Милане и Модене. В Болонской академии он встречается с необыкновенным человеком, одним из самых ярких представителей музыкальной Италии, Падре Джамбатиста Мартини. С тем самым Падре Мартини, у которого в это время обучался Максим Березовский. Известный археолог, путешественник, библиофил и собиратель старинных рукописей, в том числе и нотных, непревзойденный знаток музыкальных трактатов, обладатель уникальной библиотеки в 17 тысяч томов, в состав которой входили также бесценные ноты и музыкальные исследования, Мартини много лет работал над созданием истории музыки с древнейших времен. Кипучую жизнь этого человека мрачала лишь давняя болезнь. Кашель отнимал его силы, распухшие ноги не позволяли подниматься к соборному органу. «Уже пять лет я страдаю болезнью», — болезнью писал он в одном из писем. «Каковая меня вынуждает каждые полтора месяца дважды кровь отворять». Но все же он не уподоблялся другому аббату-композитору, великому Вивальди, покидавшему иной раз свой алтарь во время мессы, и продолжал работать, что было сил. Мартини был первоклассным педагогом. В 1774 году вышла его знаменитая книга «Основы контрапункта» в которой он изложил свои основные взгляды на современную музыку, а также немалый опыт работы с начинающими композиторами. В эти самые годы у него как раз учился Максим Березовский, бывал Дмитрий Бортнянский. И им казалось, что никому иному, как им, были адресованы строки Седовласова «Падре», юноша. Изучить искусство контрапункта желающий должен употребить все старания, дабы полностью овладеть элементами и правилами всей книги изложенными. По велику оные суть основания и фундамент всего искусства, овладев коим, он получит тот запас знаний, с коими он в состоянии будет сочинять легко и изрядно во всяком роде музыки, как старинной, так и новой, и во всяком стиле. Вместе